Глава третья. Облака бродили по небу, перекатывались сизыми клубами, смешивались багровыми тонами. Прореха в густом полотне медленно расширялась. Вика покосилась на столб солнечного света с откровенным ужасом. На крыше дома, куда брюнетка вывела вару, находилась плоская площадка, по краям которой зеленели растения. Вика недовольно отмахнулась, не желая рассказывать про горшки в которых находилась земля, и полезла на возвышение. Вара же с любопытством разглядывала резные листики растений. Выходит, можно на облаках разместить деревья. Надо только выдрузить их в такие горшки. Как станет весело и ярко в верхнем мире! Вара выпрямилась и удивленно посмотрела на размахивающую руками брюнетку. Разноцветные флажки в ее кулаках чертили в воздухе загадочные знаки. Глаза Вики сужены, а лицо ее напряжено. Девушка замерла, словно прислушиваясь. Вару устремила взгляд в ту же сторону, но увидела лишь зеленые бугры земной растительности, изредка прорезаемые серыми стрелами дорог, да до рыжей крыши вдалеке. Ветер трепал кудри Вары, до ноздрей то и дело доносился сладковатый аромат. — Что ты делаешь? — не выдержала она и спросила у Вики. — Та помедлила и, не поворачивая головы, выставила ладонь в ее сторону. Подожди. Вара пожала плечами и прошлась по площадке, с удовольствием прислушиваясь к шуршанию розовых тапочек, которые Вика заставила ее надеть, чтобы не испачкать бинты. Боль в стопах почти растаяла. Луч солнечного света наклонно висел совсем рядом с крышей. Площадка закончилась, и Вара оперлась о возвышение, на котором стояли горшки. Она протянула руку. Пальцы ее окунули в золотистое сияние, а по коже пробежались яркие искры. Касаясь алой нити браслета, они тонули в пряже, становясь красным ореолом. Улыбка тронула губы Ваары. Как же она соскучилась по солнцу! — Девочки! — раздался приглушенный голос Елены Петровны. — Вы где? — На крыше! — тут же отозвалась Вика, спрыгивая с возвышения. — Я передала сообщение для Коли! «Какое сообщение!» — заинтересованно оглянулась Ваара, нехотя отрываясь от теплого столба. «Об этом!» — Вика мрачно кивнула на прореху на облаках. «Девочки!» — на крышу вышла мать Николая, в руках ее дымилась большая чаша. «Я сварила манки. Может, каша вам больше понравится?» Светлые глаза ее застенчиво смотрели на Ваару. Та подошла и с удовольствием принюхалась. Это был как раз тот приятный аромат, который она учуяла. Рот наполнила слюна, в животе заворчала. Пожилая женщина радостно улыбнулась и торопливо протянула под нос. Вара, помня о горячем супе, неловко подхватила ложку и примирилась, как ей достать кусочек еды. Елена Петровна обернулась к Вики и замерла. Взгляд ее был прикован к лучу, прорезающему небу. Руки женщины опустились, поднос загремел, чаша покатилась по крыше, оставляя белый дымящийся след. Вара огорченно отшвырнула ложку за ограждение. Так и не удалось попробовать угощение. — Елена Петровна! — заволнованно крикнула Вика. — Что с вами? Вара недоуменно смотрела, как Вика метнулась к падающей женщине. Она пыталась удержать Елену Петровну. Лицо девушки покраснело от натуги, колени подогнулись. — Помоги! — прохрипела она. — Отпусти ее! равнодушно пожала плечами Вара. Полежит, отдохнет. — Ты совсем отмороженная! — хмуро фыркнула Вика, но сдалась и опустила обмякшее тело на площадку. — Никакого зачувствия! И что Толик в тебе нашел? Ни рожи, ни кожи, ни души! Вара уже привыкла не обращать внимания на странные речи людей из Нижнего мира. Все равно ничего не понятно, что время терять. А вот напоминание о Толе ее натолкнуло на мысль. — Ты говорила, что передашь сообщение для Толи напомнила она Вике, но передала его Коле. Почему? Да потому, дурочка ты конопатая, разозлилась Вика, что нужно предупредить людей о возможной беде. На этом острове аномальная зона, не действуют сети, приходится общаться таким вот допотопным способом. Ох, блин, только о потопе нельзя было говорить, плохая примета. Ай, я уже два раза о потопе сказала, уже три. Все ты со своими расспросами отстань ты странно себя ведешь», — удивленно покачала головой Вара. «Чего так боишься? Разве в земле тоже возникают прорехи? Люди могут не свергнуться? Вика вскрикнула, прижав руку к рту. Рука ее указывала в сторону. Вара повернулась, и сердце ее радостно дрогнуло при виде еще одного луча. Она проследила столб света до клубящихся облаков и вздрогнула. «Прореха!» «Да это же дыра в облаках! Только так луч может проникнуть и на землю!» — Если Вика права, то прорехи здесь видят крайне редко, а значит... — Герд! — прошипела Вара, жав кулаки. — Проклятый лататель! Понятия не имеет, как нужно хранить и наполнять паутину! — Вот она и рвется! — Ужас! Они все могут погибнуть! Лава, тигир! — Лава, Тегир! — Вика! Девушка вздрогнула от крика Вары, лицо ее вытянулось. Вара растерянно огляделась, словно только что увидев Нижний мир. Деревья причудливее сгибались от усилившегося ветра. Пятна света и тени быстро проплывали по цветной земле. Прямые волосы Вики развивались черным пламенем. «Нужно немедленно передать сообщение для Толи!» — крикнула Вара. Она схватила девушку за запястье и потащила к возвышению. «Он должен вернуться!» «Ты спятила?» — растерянно произнесла Вика, покорно принимая в ладони флажки, которые ей засунула Вара. «Он и не поедет на остров во время циклона!» «От этого зависит жизнь не только островитян, но и небожителей!» В отчаянии крикнул Вара. «Передай это! Мне он поверит!» «Сумасшедшая!» — проворчала Вика, забираясь на возвышение. «Мы, может, сами уже почти мертвецы, а она про Толю думает!» «Ладно, я попробую передать сообщение в порт. Если паром успеет отойти и доберется до материка, будет уже чудо. В любом случае, Толик приедет через неделю, не раньше». Вика отчаянно махала флажками... Авара размышляла, что девушка имела в виду. Но мешать не решалась, ждала. Порыв ветра едва не свалил Вику с возвышения, девушка успела схватиться за край выступа. Вара качнулась и пробормотала. «Какой текучий ветер! Обожаю его!» Обожала, когда жила на облаках. «Он словно сам несет тебя. Даже не нужно вызывать к паутине». Нахмурившаяся брюнетка слеза с возвышения и взволнованно склонилась над Еленой Петровной. — Как долго она в обмороке, — с тревогой проговорила она. — В ее возрасте это опасно. Но Коля просил оставаться на месте. Он выслал нам помощь, лишь бы она подоспела вовремя. Вара присела рядом с брюнеткой, взяла в ладошки ее холодные руки и заглянула в растерянные карие глаза. — Ты сказала, что мы почти умерли, — пытливо проговорила она. — Почему? — Я не хотела тебя пугать. Вика виновата отвела взгляд. — Господи, ты еще совсем ребенок. «Да еще ничего не знаешь о нормальной жизни. Признаюсь, я приревновала Колю к тебе, но сейчас это не важно. Я уже говорила, что на острове видели солнце перед страшной бедой». Вара кивнула. На крышу выбралась дородная домработница, отвисла щеки ее пылали, подбородок подрагивал. Под мышкой крутилось маленькое рыжее существо. Тонкий надрывный крик существа заставил Вару неприязненно поморщиться. — Еле поймала Люцифера, — нервно проворчала Екатерина Ефимовна. — Гадкий кот забился под ванну, все руки мне исцарапал. — Вы видели солнце? Это ужасно. — Ах, Елена Петровна, что с вами? Домработница всплеснула руками, орущее существо свалилось на крышу и заметалось, как раненая чайка. Вара невольно отшатнулась, когда нечто рыжее пронеслось мимо нее. — О небо, что это? — пробормотала она. «Вика, помоги-ка ко — пропыхтела домработница, подхватывая постановающую Елену Петровну под руки. Помощь не понадобилась. Дородная женщина легко переместила хозяйку на небольшое возвышение, положила той под голову свернутую несколько раз ткань. В полных руках ее Вар разглядела маленькую скляночку вроде тех, что она видела в клинике Николая. Несколько капель упали на бледные губы Елены Петровны. Ветер крепчает. Мрачно проговорила домработница и обернулась к застывшей растерянности вики. Ты уже передала сообщение Николаю Ивановичу? Девушка серьезно кивнула и добавила. — И в порт тоже. Они готовятся к худшему. Передали, что паром отходит, как только будет готов, и советовали поспешить. — Ах, если бы у нас была машина! — покачала головой домработница. — Пешком нам ни за что не успеть до отплытия. Да еще у Елены Петровны нервный припадок. Будем надеяться, что все обойдется. — Может, Коля успеет вернуться и отвезти нас к парому? Он просил ждать его помощи, — с надеждой проговорила Вика. — Лучше бы он остался в клинике на возвышении, — печально ответила Екатерина Ефимовна и покосилась на небо. В прошлый раз выжили лишь те, кто догадался подняться на крышу. Вара, боясь пошевелиться, во все глаза смотрела на рыжее существо, которое перестало метаться по крыше. Оно застыло рядом, не сводя с Вары пронзительного зеленого взгляда. Что с тобой? Вика потянула Вару за рыжий локон. Что это? Высоким голосом спросила Вара, указывая на существо, которое при ее движении издало странный шипящий звук. Люци — наш кот, ответила Вика, подбирая рыжего на руки. Ты что кошек не видела? Видишь, как шерсть сдыбилась? Животное чует непогоду. Она устремила внимательный взгляд вдаль, плечи ее дрогнули. Брюнетка сунула шипящего кота Варе в руки и снова полезла на возвышение. Вара машинально сжала маленькое теплое тельце. Пальцем ее стало щекотно от пушистых волосков, покрывающих люцы. Кот не стал вырываться, не сводя с нее внимательного взгляда зеленых глаз. По его шее иногда пробегала дрожь. Варе вдруг стало жаль напуганное существо, она прижала люцы к груди. — Все будет хорошо прошептала она, проводя ладонью по телу кота. Гладить его было приятно. «Как только вернется Толя, я вернусь на облака и исправлю паутину. У вас больше не будет солнца». Кот сощурился и прикрыл веки. Внутри существа что-то завибрировало, новый звук понравился Варе. Она закусила губу, напомнив себе, что нельзя привязываться к земным существам. Она же держатель и не останется в Нижнем мире. Домработница отвлеклась от хлопот над тихо плачущей хозяйкой и вопросительно посмотрел на напряженно застывшую брюнетку. — Что там? — с волнением спросила она. — Это из порта, — отрывисто произнесла Вика. — Паром уходит. Они просят прощения, но больше ждать не могут. Вода быстро прибывает, волнение растет. Екатерина Ефимовна порывисто обняла хозяйку. Широкая спина ее затряслась. Вара сжала зубы и прогнала непрошенную жалость. «Они просто люди». «Хорошо», — громко сказала она. «Значит, твое сообщение быстрее дойдет до Толя. Елена Петровна распахнула глаза и резко села. «Толя!» — вскрикнула она. «Нужно его предупредить. Он же может погибнуть». «Нет-нет», — «Нет, нет, домработница погладила ее плечи. «Все хорошо. Ваш сын на материке, в безопасности». «Нет!» — она вскочила и бросилась к выходу с крыши. «Он не уехал на материк. Он в скалах». «Елена Петровна!» — крикнула Вика. Она резво спрыгнула с возвышения. «Стойте! Вниз! Нельзя! Объявлено штормовое предупреждение! То ли нет на острове! Он уехал!» Она бросилась к двери. Под ногами Вики чахнула манная каша, и девушка растянулась во весь рост. Елена Петровна запнулась, и плашмя упала на брюнетку. Кот вцепился в руки Вары так, что она взвыла от боли. Люца метнулся в сторону, когда совсем рядом в крышу вонзился новый столб света. Тучи над ними клубились, и хоровод становился все быстрее. В воздухе запахло грозой. Над пострадавшими склонилась подоспевшая домработница. Екатерина Ефимовна помогла хозяйке подняться. Освобожденная Вика вскочила сразу. Она недовольно потирала покрасневшие колени. Нет, нет, — бормотала Елена Петровна. — То ли не на материке. Он сказал только мне. Он в гостях, недалеко от лунного зева. Он обещал... — Что? Лицо Вики болезненно побледнело, а глаза ее яростно сверкнули. — У кого это он гостит? Наверняка у женщины. Вот Варя, в этом весь Толик не пропустит ни одной юбки, даже если мир катится в тартарары. — Постыдилась бы, — не сдержалась Екатерина Ефимовна. — На себя посмотри, бегаешь за обоими братьями. — То ли на острове, — перебила их Вара. — Нужно немедленно его найти. Она бросилась к Елене Петровне и схватила ее мягкую пухлую руку, Отведи меня к нему быстрее! Ты в своем уме, деточка, Екатерина Ефимовна решительно отодвинула ее от хозяйки. Нельзя покидать дом, глянь на небо, времени все меньше. Вот именно! Вара с топнул ногой глупые люди! Она запрокинула голову и насчитала уже три прорехи. Так близко! Герд, как ты глуп! Думал, что став частью касты-держателя, сразу поймешь, как держать паутину? Увы, знания не передать через кровь. Отец столько лет учил этому Ваару, показывал, что и как делать, добивался от дочери наилучшего результата. А лататель решил, что верхний мир будет существовать сам по себе, а он только иглой будет махать. Что же делать? Надо искать Толю. Но Ваара не знает этого мира, да еще и ноги повреждены. Она сердито опустилась на курточки и принялась разматывать бинты. Боли уже давно не ощущается, надо посмотреть, что там. Ткань, пропитанная кашей, запекшейся кровью, источала кисло-сладкий аромат. Вика тронула Вару за плечо. — Ты что, не снимай повязку, а вдруг вода поднимется до крыши? Ты же не хочешь получить заражение крови! — Вода? — Вара, не непонимающе, уставилась на Вику. — Как вода может подняться? Ты шутишь? Смеешься надо мной? Она пожала плечами и потянула за конец ткани. Белый бинт упал, кожа на освобожденной ступне совершенно здорова. Вара с удовлетворением начала разматывать бинт на правой ноге. Вика изумленно склонилась над стопами Вары. «Так здесь ничего нет!» — возмущенно воскликнула она. «Выходит, Коля обманул нас? Зачем это ему? Или он искал повод забрать тебя из клиники?» «Мне нужно найти Толю», — требовательно сказала Вара, с удовольствием поднимаясь на заживших ногах. «Скажи, как мне это сделать?» «Да я откуда знаю!» — раздраженно пожала плечами Вика. Я даже не знала, что он на острове, а узнала бы, глаза бы уже выцарапала той стервью, которой он завис. Елена Петровна испугно вскрикнула и упала на колени, и девушки оглянулись. Вика ахнула, а Ваара изумленно замерла. Черная стена дождя зависла от разноцветного неба до самой земли. Она двигалась, словно отсекая часть острова от стороны клиники. Тьма быстро приближалась, жадно глотая рыжие крыши домов и потемневшую зелень деревьев. Резкий порыв ветра толкнул вару на вику. Не устояв, они повалились на ограждение, одно из растений полетело вниз, звон разбитого горшка потонул в завываниях ветра. Вара потянула вику за пол ее белой одежды. Смотри! крикнула она. Вика обернулась, и лицо ее стало белее тоги. Со стороны, противоположной наступающей тьме, на них двигалось нечто. Вара могла бы сравнить это с состилищемся си за густым туманом которая иногда плывет над облаками рано утром. Но нечто приближалось слишком быстро. Оно изрыгало куски сметанных домов и тащило их за собой, как трофеи. «Цунами!» — в ужасе крикнула Екатерина Ефимовна, прижимая к груди, рыдающую от страха хозяйку. Подбородок Вики мелко задрожал. Холодные руки вцепились в предплечье Вары, ноги ее подкосились. Она неожиданно прижалась к Варе так, словно та была больше и сильнее. Шум нарастал. К завыванию ветра добавился грохот несущегося на них нечто, сметающего все на своем пути. Кожу Вару кольнули первые капли. Она посмотрела на небо. Над ними, словно издеваясь, сверкали до более яркие лучи, пронизывающие бродящие тучи. И что-то алое мелькнуло в прорези облаков. «Смотрите!» взвелась Вика. Девушка оттолкнула Вару и бросилась к выступу. Ладонь ее прижалась к колбу, взгляд усремился в сторону мрачно наползающей стены. Вара посмотрела в том же направлении и вздрогнула. По серой полосе дороги к ним мчалась одинокая машина, та самая, на которой Коля привез Вару утром. На фоне стены дождя она смотрелась крошечной и невесомой, как перышко, планирующее в облаках. Казалось еще мгновение, и от этой точки не останется и воспоминания. «Он успеет, успеет!» — шептала Вика. Руки ее стиснули края возвышения, костяшки пальца побелели. «Наводнение!» Екатерина Ефимовна дрожащей рукой указала в сторону машины. «Вода хлынула со скал! Нам конец!» Елена Петровна вскрикнула и грузно осела. Домработница спешно шарила в своих карманах в поисках успокоительных капель. Вика шептала побелевшими губами что-то непонятное, взгляд ее был напряжен. Ваара теперь и сама видела тихо стелющийся по земле сквозь пелену дождя серый поток, устремляющийся за машиной. Он был не таким бурлящим, как цунами, но тоже неумолим. Вода, которая на облаках приносила радость и свежесть, на земле превратилась в опасную стихию, приминающую огромные деревья, словно волоски на руках. Дорога извивалась, заставляя машину следовать устоявшемуся пути. Поток же наступал прямо, без человеческих правил. Он вот-вот нагонит беглянку, укроет ее мутным одеялом вечности». Колеса уже украшали белоснежные барашки. Сквозь пелену дождя Вара видела очертания человека внутри машины. «Это Коля?» Грязные волны бурлили, машина скорее плыла, чем ехала. Боль в пальцах заставила ее очнуться. Вара растерянно посмотрела на свои скрюченные пальцы. Она вцепилась в край выступа, как и Вика. «Неужели жизнь человека ей так важна? О, небо! Ей нужно думать о своих!» Толя, вот кого нужно спасать. Если вода в Нижнем мире легко отнимает жизни, стоит бросить все силы на спасение той жизни, значение которой важнее для Верхнего мира. Но как ей найти Толю? Она беспомощно оглянулась на неумолимо приближающуюся волну цунами. Еще немного, и оба потока разнесут в щепки небольшой островок, на котором они находятся. Вара запрокинула мокрое от дождя лицо к рваному небу. Крепкие лучи золотили нити ливня и снова в столбе света мелькнул алый отблеск. Машины Вара уже не видела. Внизу не различить ни дороги, ни зелени, только серый поток, гладко мерцающий в свете редких лучей солнца. Волна с противоположной стороны приближалась, но встретиться воды не на этом месте. Возможно, даже что люди уцелеют. Вара торопливо забралась на выступ, скинула мешающие ей горшки и напряженно всматриваясь в небо, ждала того самого алого отсвета. На крышу ввалилась темная фигура. С разодранной рубашки стекали грязные струйки воды. Вика радостно вскрикнула и метнулась на грудь Коли. — Ты жив! — крикнула она срывающимся голосом. Коля аккуратно отстранился и бросился к бесчувственной матери. «Мама — Мама! — хрипло позвал он, охватывая безвольную руку женщины. — Я все сделала, как вы велели, — тут же отозвалась Екатерина Ефимовна. Но она очень переживает за Толю. Он где-то на острове. — Этого еще не хватало! — — буркнул Николай. Четким движением приподнял века матери, коснулся пульса и замер, шевеля губами. Взгляд его удивленно скользнул по напряженной фигуре Ваары, застывшей на возвышении, словно перед броском. — Что она делает? — спросил он и крикнул громче. — Варя, не вздумай! Стой! Но Ваара, уловив красноватое движение света, изо всех сил оттолкнулась от опоры. Зная, что второго шанса не будет, Она упрямо сжала зубы и в воздухе вытянула руки как можно дальше. Но тело слишком быстро теряло высоту. Будь она на облаках, паутина поддержала бы ее, и вожделенный алый луч остался бы в руках. Она почти поймала его, но красная полоска выскользнула из влажных пальцев, и вара стремительно рухнула вниз. Вокруг потемнело, тело перевернулось, сверху Вару придавило грязным бурлящим потоком. Боль пронзила все тело, вода проникла в нос, затекала в рот, уши. Невозможно было понять, где вверх, где низ. Весь мир превратился в грязный пенный водоворот. Паника сдавила горло Вары, крик рвался из груди. Вара замолотила руками и ногами, пытаясь освободиться из ледяных объятий. Мелькнули цветные пятна, лицо ощутило брызги, в уши врезался отчаянный виск, и тут же все исчезло за новой волной, втянувшей Вару в гулкую и тишину.